Глава двадцать пятая. Немного погодя, он остановил машину перед самым большим магазином игрушек в городе. Мило снова заулыбался и вместе с родителями зашагал с победным видом по коридорам магазина. Полки... ломились от всевозможных игр и игрушек. Развивающие игры для самых маленьких, деревянные кубики, разные объекты, которые надо вставлять в пазлы по форме, маленькие фермы с животными, кукольные домики, театры марионеток, книжки с музыкой, пазлы. А дальше игры-квесты для нескольких игроков или электронные игры для ребят постарше — соседствовали с невероятной плеядой фигурок героев фильмов и мультиков. Тут были трансформеры, покемоны, герои «Звездных войн» и «Жемчуга-дракона». Или звезды рестлинга для мальчиков, а для девочек — Барби, Шарлотта-земляничка, хэллоу Кити и Дора-путешественница. «Жемчуг-дракона» — цикл японских фэнтезийных мультфильмов аниме. котором значительное место занимает тематика восточных единоборств. Шарлотта-земляничка — популярный персонаж, изначально фигурировавший на поздравительных открытках. Хэллоу-Китти — персонаж-бренд японского происхождения, специально придуманный в качестве символа для размещения на различных товарах. Дора-путешественница — главная героиня детского познавательного мультсериала. В российской адаптации зовется Дашей. Когда они дошли до отдела плюшевых игрушек, Давид обернулся к Мило. «Ну вот, можешь выбрать себе новую игрушку. Бери любую, какая тебе больше понравится». Выбор действительно был богатый. Толстяки и худышки, крепенькие коротышки, мягонькие мохнатики, смешные и яркие волосатики. Большинство были домашние животные, но рядом с ними располагались существа непонятных видов. «Даже если она будет очень большая?» — нерешительно спросил мальчуган, еще не веря в такое везение. «Даже если очень большая, при условии, что влезет в машину», прибавил Давид, взъерошив сыну волосы. Мило его уже не слышал. Он завороженным взглядом обвел полки с игрушками и вздохнул с облегчением. Сначала его выбор пал на кролика среднего размера, комбинезоне и бейсболке, как телопу. Потом он передумал. Положив кролика на место, он прямым ходом направился к огромному, очень мягкому медведю, который понимающе улыбался ему с полки. Я хочу вот этого мишку! Объявил он, обернувшись к отцу. Ты уверен? Мальчуган энергично закивал. Ладно, сказал Давид, снял медведя с полки и протянул сыну. Мило схватил игрушку, и глаза его расширились от восторга. Потом оба Давид энергично, а Мило с торжеством направились к кассам. Летиция, чуть отстав, шла за ними. Разрываясь между радостью, что сын весь светится счастьем и тревогой что эта покупка не решит проблем которые она предчувствовала но чувство вины перед мальчиком за то что наорала на него было слишком сильным на данный момент для нее была важна только улыбка мило и свет загоревшийся у него в глазах когда они выходили из магазина она заметила со смехом Такого большого мишку тоже зовут Телапу, как маленького кролика. Забавно, правда? А его зовут не Телопу, сразу возразил Мило. В самом деле, А как же его тогда зовут, Максим? Радостно ответил мальчуган, прижав к себе новую игрушку.